Глава 15. В три минуты все кончено. Требуется помощница в довольно необычный дом. Жилье обеспечивается, предпочтительно курящие обращаться лично к профессору Уиллоуби Б. Дерезби. Но убедительная просьба не беспокоить во время показа телесериала жителей Ист-Энда. Гауэр-стрит.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 Взобралась на нее, соскочила и умчалась искать дом профессора Уиллоуби Терезби.